А в Норфолке, смутно вспоминавшемся сейчас Ричарду, жаркий нежный ветер обдувал лепестки, лохматил воду, ярошил цветущие травы. Косцы, заморясь от работы и устроясь в тени соснуть, раздвигали завесу зелёных стеблей, чтобы с подрожащих шариков купыря заглянуть в небо, в синее, в неподвижное, в слепящее летнее небо.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 как Валки Челн в глубоких-глубоких водах. Про дедушку Леди Брутон воспоминания о нем и его походы в Америке опрокинула и накрыла волной. А с ним и Мелисент Брутон. Она утонула. Ричарду было в высшей степени наплевать, что станется с эмиграцией и с письмом этим. Поместит его редактор или нет. А жерелье повисло на великолепных пальцах Ю. «Пусть бы отдал его...»